Дневник доктора Чарльза Стёрта. Мушар, Трепизонт, 22 апреля 1915 года. Любую работу в этот день следовало отложить, чтобы побывать на свадьбе Парозик Хшитиян и Вардана Акияна. Свадьбы здесь большая редкость, и жители деревни, в том числе и работники больницы, не могли пропустить это событие. Мы вошли в церковь, сняли обувь, оставили её в большой груде обуви возле входа. Затем проследовали внутрь, кивками приветствуя гостей, сидящих по обе стороны прохода. Неф был разделён на море красных фесок и тюрбанов слева, где сидели мужчины, и тёмную половину справа, где расположились женщины в паранджах и чёрных платках. Наши места были впереди, сразу за семьёй жениха, и детям ничто не мешало наблюдать за происходящим. Отец Грегорий ждал в трансепте. Отирая пот со лба и пытаясь надеть головной убор. Примечание. Трансепт, поперечный неф в храме, пересекающий основной продольный неф под прямым углом. Конец примечания. Было очень жарко. Духота усиливалась от жара свечей, горящих в люстрах, которые висели над хорами, и подсвечниках, расположенных вдоль стен. Все обмахивались бумажными веерами или свободными концами занавесей, или всем, что попалось под руку. У меня было такое впечатление, что мой костюм сшит из самого плотного флиса, а жёсткий воротничок норовит задушить. Все то и дело поворачивали головы, устремляя взгляды на дверь в надежде, что процессия вот-вот появится. Сидевшая возле меня Манона обмахивала своё раскрасневшееся лицо. Она сообщила мне, что пол не сможет прийти. Вдруг запел хор, и все сразу же встали. Заметно нервничающая невеста шла по проходу, подруку скрестным, направляясь к трансепту, где её ожидал Вардан. Жена Мираяналспет связала руки парзика Вардана лентой, и церемония началась. Наконец, когда жара стала уже невыносимой, а капли пота с носа священника катились градом, будто капала вода из неполностью закрытого крана, только что повенчанная пара вышла из церкви на солнечный свет. Все гости последовали за ними. Брак это воистину ад, воскликнула Манон, выглядевшая так, будто её только-только сняли с вертела. Стоя перед гостями, порзик подняла фату, поприветствовала мужа, а потом молодые отправились в обход по площади, сопровождаемые оркестром. Не правда ли, всё выглядит великолепно, спросила восхищённая Хетти. Красочные навесы были натянуты среди лимонных деревьев, под ними расставили столы. Стулья были поставлены для молодожёнов и важных гостей. Остальные должны были сидеть на ковриках и подушках. Бабушка Ануш и ещё несколько пожилых женщин заканчивали сервировать столы. Я заметил, как отец Грегорий облизывался в предвкушении угощения. Я намеревался ускользнуть и пойти в больницу, но мой живот урчал, и я осознал, что проголодался. Разносились манящие запахи еды. Но никому не разрешалось притрагиваться к блюдам, пока Мирайан не произнесёт тост. За мою крестницу Парзик и её мужа Вардана, провозгласил он, поднимая бокал. Да встретите вы старость вдвоём. Только когда я выпил, заметил жандармов на противоположной стороне площади. Это были не местные, не мои пациенты. В деревне располагался небольшой жандармский участок. Из года в год там служили одни и те же люди. И мне стало любопытно, зачем здесь появилось такое количество новых жандармов. Тут Мироян объявил начало пира, и все увидели кушанье: кебаб, плов, хумус, бабагануш, буреки. Примечание. Бабагануш популярное блюдо восточной кухни. Закуска, состоящая из измельчённых печёных баклажанов, приправ, масла, лимонного сока и другого. Бурек Видни сладкой выпечки турецкого происхождения, популярной в странах бывшей Османской империи и соседних с ними. Похож на русские пирожки, но делается обычный слоёного теста и выпекается всегда в печи. Конец примечания. Также были блюда из анчоусов, приготовленных всеми мыслимыми способами. Манон принесла вымоченного в раке и голубя, а мои дети приготовили лимонные пирожные, которые всем очень понравились. Такого изобилия еды жители деревни не видели уже много лет, и после празднования многим придётся голодать несколько недель. Это был вопрос престижа принести на стол хотя бы что-то. Из небольших порций разных продуктов получалось какое-нибудь блюдо. После того, как подали еду отцу Грегору и молодым, гости принялись угощаться, набивая желудок насколько это возможно. Я привык есть один но энтузиазм он принялся за кушенье временами поглядывая на жену которая была особенно красива в большой шляпе украшенной розами